Произносится слово «такси». Оба смотрят на пустую парковку и качают головами. Мой Малибу стоит на другой стороне улицы, уткнувшись носом в живую изгородь из саронских нарциссов, оберегающую детскую площадку. Темное, размытое, едва различимое пятно. Оба снова переводят взгляды на меня — И я понимаю, что связь между мной и машиной установлена. Может быть, этот джентльмен подвезет вас до города? Наверняка говорит проводник. Народ тут добрый. Десять тысяч жителей, и ни один вас не убьет. Я больше не невидимка. Женщина обращает на меня взгляд ориентирующегося воробья. Мы примерно одних лет. Научились в шестидесятых... Доверять незнакомцам, и до нас все еще не дошло, что такое доверие может оказаться ошибкой. Хоть совершенные нами измены могли бы намекнуть нам на это, я стою, засунув ладони в задние карманы брюк, готовый к использованию, готовый протянуть руку помощи, простодушный, как старина гек Собственно говоря, ничуть не исключено, что она пригласит меня в знак благодарности на интимный ночной коктейль в темном баре «Августа», где единственными нашими соседями будут двое измотанных адвокатов. А после коктейля, как знать, продолжение следует? Не следует. Пальцы нащупывают в глубине кармана бумажку. Письмо Уолтера, сложенное втрое, засунутая за бумажник и до этого мига забытая, и внезапный безжалостный жар разгорается под моим подбородком, жаля уши и кожу под волосами. Это же сестра Уолтера. Вот кто она такая. Плетеная корзинка, целительная для ступней обувь, биография Рузвельта. Приехала для выполнения своего скорбного долга, и полна сухой расточающей горе практичности, способной помочь утопающему камням пойти на дно. Жалкая учителька Кошактонской школы монте женщина со списком книг, которые надлежит прочитать, с расписанием на каждый день, со знакомыми в корпусе мира и с программой передач национального общественного радио в глубине бразильской корзинки. Опрятная, безгрудая Патт или Фран, закончившая с высокими выпускными баллами о Берлинске либо Рик-Колледж, сердце у меня стучит, как там-там, и летит во след блондинки невозвратно укатившей в гран прик какому-нибудь предосудительному итальянскому ресторанчику с отдельными кабинетами, которому хватило нахальства остаться открытым и в Пасху, Я мучительно жажду оказаться с ней рядом. Обед за мой счет. Напитки, чаевые. Не покидай меня на произвол благоразумного горя и откровенного разговора длиной в ночь. Конечно, я не уверен, что это сестра. Так ведь я и в противном не уверен. На мой взгляд, эта женщина — сестра беды. А лучше все же доверять своему сердцу, чем сдуру биться с ним об заклад. «Простите, пожалуйста», — приближаясь ко мне, произносит худосочным, практичным голосом злонамеренная Франпат. Рукопожатие у нее, не сомневаюсь, железное. Она отлично сознает, что смерть есть лишь один из плавных изгибов дороги жизни, который должен принять брат там или не брат, Не желаю я знать, что припрятано в ее корзинке. Не могли бы вы, если вы не против? У нее поддельный выговор ученицы закрытой школы. Нос задран, а смотрит она на меня, если вообще смотрит, нижней третью глазных яблок. Поезд испускает громкое шипение. По станции рассыпается последний пронзительный звонок. «Отправление!» — кричит из темного тамбура кондуктор. Поезд дергается, и я в последний миг заскакиваю в него. Становлюсь нежданным пассажиром, ободрав колено и так далее, и отбываю. «Извините!» — говорю я, проплывая мимо неё «Чуть не опоздал!» Женщина стоит, глядя мне вслед и моргая. Рот ее приоткрыт, чтобы исторнуть слова, которые я уже не услышу, которые искупить не смогла бы и ночь любви. Она сокращается в размерах, становясь до боли маленькой, тусклой, в мучнистом свете станции, подвешенная в мгновении, когда уверенность обратилась в бестолковщину, сбитая с толку среди прочего и мыслью о том, что люди ведут себя здесь иначе, что они более резки, менее готовы к услугам, менее обучены старосветским манерам, не понимающие, как какая-то ничтожнейшая из тварей земных может дурно обойтись с человеком, отказать в помощи. Возможно, под фран права. Такое я и вправду сбивает с толку, но иногда с вашего позволения лучше не рисковать. А то ведь можно дорисковаться до того, что одни только сожаления и будут составлять вам компанию в ночи, которая просто-напросто не закончится до скончания ваших лет».